662. -е. Матерь Агни-йоги Обратный кармический удар против света яро идущим неотвратим. Защищаясь и защищая, не можете избежать того, чтобы наносить удар ответным. Воинство света вооружено оружием света не для того, чтобы оно лежало без дела. Только недобрыми чувствами наполняться нельзя, даже принимая участие, В самом жестоком столкновении они, враги, неистовствуют, полные злобы, вы же даже меч поднимая и злобу разя, равновесие не теряйте.